В этот день все было не так, как раньше. Ведь падая, пьяница, всегда ударяется какой-нибудь новый выступ. В тот день я впервые попросил милостыню. Я спросил его, нет ли у него лишних 25 центов на чашку Джоу и какой-нибудь бутерброд. Он залез в карман и вытащил немного мелочи. Но он не передал мне ее из рук в руки. Он подбросил ее вверх так, что она просто полетела туда, где я стоял. Мне пришлось наклониться и выковыривать монеты шлак Нет, я не думаю, что он бросил деньги для того, чтобы унизить меня. Он просто не хотел прикасаться ко мне, так что я его не виню. Когда он увидел, что я подобрал все монеты, он сказал, «Давай-ка, выметайся, папаша, и если я еще раз увижу тебя здесь, я уж точно вызову полицию». «Конечно», — сказал я и ушел. Он так и не узнал меня, и я очень рад. На полпути к ресторану мне встретился газетный киоск, где я увидел внутренний разворот, вышедший в тот день газет. Тогда-то я понял, что пробыл в забытье не один день, а два. Число не имело для меня особого значения. К тому времени меня вообще не интересовали календари. Но я знал, что когда Аделия ногами вытолкала меня с кровати в тот последний раз... И когда я сделал тот звонок, был понедельник. И тут я увидел заголовки. Похоже было, что я проспал день самых важных событий в истории Джанклинж-Сити. На одной полосе был такой заголовок. Поиск пропавших детей продолжается. Там же были фотографии Тома, Гибсона и Пэтси Хэрриган. На другой полосе был такой заголовок. Следователь округа заявляет, помощник шерифа скончался от сердечного приступа. Внизу была фотография Джона Пауэра. Я взял один экземпляр газеты, а сверху на стопке оставил пятицентовик. Раньше, когда люди доверяли друг другу, все так обычно делали. Я тут же уселся на обочине и прочел обе статьи. Та, что о детях, была короче. А дело было в том, что о детях еще не начали беспокоиться. Шериф Бимон рассматривал этот случай как побег из дома. Она и детей выбрала подходящих. Оба настоящие хулиганы. А ведь, как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Они вечно ходили друг за другом. Жили в одном квартале. И в статье было написано, что за неделю до случившегося у них были неприятности. Мать Пэтси Харригена застала их, когда они курили в сарае. У Гибсона в штате Небраска был какой-то дядюшка, фермер. И Норм Бимен был почти уверен, что именно туда они и отправились. Я уже вам говорил, что соображал он туго. Да и откуда ему было знать? Относительно одного он был прав. Такие, как они, не проваливаются в люки и не тонут в праве ривер Но я-то знал, где они. это Аделия снова сделала свое черное дело. Я знал, что их троих найдут вместе, и в этот же день, чуть позднее, так и вышло. Я спас Стэнси Пауэр и уцелел сам, но это мало утешало меня. Статья о помощнике Пауэре была длиннее. Она по порядку шла второй, потому что Пауэра обнаружили в понедельник, только в конце дня. Поэтому в газете, вышедшей во вторник, сообщалось о его смерти. Но ничего не было о причине смерти. Его нашли около мили западней фермы Ордай. Он сидел, откинувшись за рулем своей патрульной машины. Это место я знал неплохо, потому что именно здесь я сходил с дороги и через кукурузное поле шел к отелей. Мне было... Понятно все, что было неясно из статьи. Джон Пауэр был человек, который не тратил времени попусту. Должно быть, он отправился к Аделии домой, как только я повесил трубку в той телефонной будке. Возможно, сначала он позвонил жене, чтобы та не выпускала тенсии из дома, пока он не позвонит. Конечно, этого в газете не было, но я уверен, что так оно и было. Когда он приехал туда, она, вероятно, поняла, что я выдал ее и что ее карта бита поэтому она убила его. Она, она задушила его в своих объятиях, так же, как и мистера Левина. Он был как дерево с непроницаемой корой. Я уже говорил ей об этом, но у клёна кора тоже очень прочная, поэтому если глубоко пронзить её, можно выкачать из дерева все его жизненные силы. не Нетрудно вообразить, как глубоко она его пронзила. Когда он был уже мертв, она, по-видимому, отвезла его в собственной машине на то место, где его потом и нашли. И хотя в это время движение на магистрали Гарсон-Роуд обычно небольшое, на это потребовалась большая смелость. А что же ей еще оставалось делать? Позвонить в кабинет шерифа и сказать, что у Джона Пауэра произошел сердечный приступ во время разговора с ней. Это вызвало бы массу вопросов как раз тогда, когда она хотела уйти в тень. А даже Норм биман стал бы интересоваться, почему этот Джон Пауэр так летел, сломя голову, чтобы поговорить с городскими библиотекарем. Поэтому она съехала с Гарсон-Роуд, отъехала в сторону почти до фермы Ордэй и поставила машину в кювете. После этого она вернулась к себе тем же путем, каким все время ходил я через кукурузное поле. Дэйв посмотрел на Сэма, потом на Нейми, потом снова перевел взгляд на Сэма. Я точно знаю, за что она после этого принялась. Она принялась искать меня. Нет, я не хочу сказать, что она вскочила в свою машину и стала кружить по Джангшн-Сити и заглядывать во все те дыры, где я обычно торчал. У нее в этом не было необходимости. Сколько раз за эти годы она появлялась именно там, где я был. А иногда с кем-нибудь из детей присылала запечатанную записку. Причем я мог сидеть на груди ящиков за парикмахерской, или удить рыбу, или валяться в стельку пьяным за товарным складом. Это не имело значения. Она все равно знала, где меня можно найти. В этом она тоже преуспевала. Но вот в тот последний раз, когда я по-настоящему был ей нужен, все получилось по-иному. Я знаю почему. Я уже говорил, что после того звонка я не заснул и не потерял сознание. Было похоже, что я просто перестал существовать. И когда она попыталась подключить к поискам свое особое чутье, оно не уловило меня. Уж не знаю, сколько раз этот особый нюх приводил ее к тому месту, где я лежал, да и знать не хочу. Знаю только, что если бы ей удалось разыскать меня, то увидел бы перед собой какого-нибудь малыша со сложенной записочкой. Это было очень в ее духе, но невозможно представить, как бы она поступила со мной за то, что я нарушил ее планы. Вероятно, она все равно отыскала бы меня. Будь у нее на это побольше времени, но вышло по-другому. Во-первых, у нее уже были намечены планы. И потом в ней очень быстро назревали изменения. Приближалось к наступлению вечного сна, и она не могла тратить свое ценное время на поиски. И кроме того, она, вероятно, знала, что позднее у нее будет еще один шанс. И теперь этот шанс появится «Не понимаю, что ты имеешь в виду», — сказал Сэм. «Нет, понимаешь, — ответил Дэйв, — кто взял те книги, из-за которых ты попал в эту переделку? Кто отправил их на макулатуру вместе с твоими газетами? Это был я, а тебе не кажется, что она знает об этом?» «Ты думаешь, что она все еще нуждается в тебе? — спросила Нейми. «Да, но не так, как это было раньше». Теперь она нуждается только в моей смерти. Он повернулся, и его умные печальные глаза остановились на Сэме. А теперь она нуждается в тебе. Сэм несколько смущенно засмеялся. Не сомневаюсь, что лет тридцать назад она могла вскружить голову кому угодно, сказал он, но ее годы ушли, и вообще она не в моем вкусе. Наверное, ты не так меня понял, сказал Дейфон. Ты ей нужен, Сэм, не для того, чтобы спать с тобой, а для того, чтобы стать твоей сутью. Прошло несколько секунд, прежде чем Сэм сказал, «Постой, подожди минутку. Ты же слышал, что я сказал, но не совсем осознал это», — сказал ему Дэйв. И в голосе его слышалась нетерпеливость, но и усталость, ужасная усталость. Ну, давай я тебе еще кое-что расскажу. После того, как адели убила Джона Пауэра, она отвезла его тело достаточно далеко, не желая первой попасть под подозрение. В тот день, как всегда, она открыла библиотеку. Отчасти от того, что если виновный в преступлении не вращается в привычной для него обстановке, у него все написано на лице. Изменения в ней уже начинали проявляться, и ей было просто необходимо воспользоваться жизненными силами этих детей. Только не спрашивай, почему этого я не знаю. Возможно, она как медведь, который перед зимней спячкой должен насытиться впрок, но я точно знаю, что ей нужно было во что бы то ни стало провести в тот понедельник час сказки. И она провела его. В какой-то момент... Во время часа сказки, когда дети сидели вокруг нее полностью, отключившись под ее воздействием, она сказала Тому и Петти, что им нужно прийти в библиотеку во вторник утром. Несмотря на то, что летом по вторникам и четвергам библиотека не работала, они пришли. И тогда она поглотила их жизненные силы, а сама погрузилась в сон, тот сон, который очень напоминает смерть. А тут через 30 лет появляешься ты, Сэм, Ты знаком со мной, а адели нужно свести со мной счеты. Вот отсюда все и идет. Но здесь кое-что еще и получше. Ведь ты тоже знаешь о полиции в библиотеке. Но я не знаю, откуда... Нет, ты знаешь, откуда тебе это известно. И от этого ты подходишь ей лучше, чем другие потому что есть тайны настолько отвратительные, что мы вынуждены скрывать их даже от самих себя, от так квот. Для таких, как Аделия Лордс, эти тайны лучше всяких других. Плюс к тому, твои другие дивиденды. Ты молод, не женат, и у тебя нет близких друзей, ведь это правда». «До сегодняшнего дня это было так», — сказал Сэм, немного задумавшись. «Я бы сказал, что те мои единственные друзья, которых я приобрел здесь...» В Джанкшн-Сити переехали. А считай тебя, Дэйв, и наими своими друзьями, настоящими, самыми близкими. наими взяла руку Сэма и легонько сжал ее. Я оценю это, сказал Дэйв. Но это не имеет никакого значения, потому что в ее намерение входит лишить жизни нас с Сарой. Как однажды она выразилась, чем больше народа, тем веселее. Она вынуждена уносить с собой человеческие жизни, чтобы преодолеть трудности перемен, а пробуждение — это тоже для нее перемена. «Значит, ты говоришь, что она собирается как-то завладеть Сэмом?» — спросила Наэми. «Я хочу сказать, Сара, не только это. Думаю, что она будет пытаться уничтожить в Сэме все то, что делает его тем, что он есть». Мне кажется, что она попытается сделать с его сознанием то же, что ребенок делает с тыквой к празднику всех святых. Когда из тыквы все вынимается и получается фонарь с прорезанными отверстиями в виде глаз, носа и рта, и после этого она будет делать с ним все, что захочет. И после того, как это произойдет, если произойдет так, он только внешне будет похож на человека по имени Сэм Пибблз, но он уже не будет человеком, так же, как Аделия Лордс никогда не была человеком. В ней есть что-то нечеловеческое, нечто невидимое и неуловимое. Я с самого начала это чувствовал. Оно где-то глубоко, но всегда проявляется так или иначе. Откуда же взялась Аделия Лордс? Где жила до того, как приехала в Джанкшн-Сити? Я думаю, что если бы это проверить, то можно было бы обнаружить, что все эти рекомендации, которые она показывала мистеру Левину, чистый обман, что никто в городе ничего не знал. Намерение Джона Пауэра разобраться в этом решило его судьбу, но все же, как мне кажется, когда-то существовало. Настоящая Делия Лордс где-нибудь спас Паскристиане, штат Нейн, и это нечто приняло ее облик и заставило ее действовать. А теперь она хочет сделать то же самое с нами. Если мы допустим это, то очень скоро в каком-нибудь другом городе, Сан-Франциско, штат Калифорния, или Бутте, штат Монтана, или Кингстоне, штат рот появится человек по имени Сэм Пибблз. Большинству людей он будет нравиться, детям он будет нравиться особенно, хотя не исключено, что они будут побаиваться его необъяснимо и бессловесно. И, конечно, он будет библиотекарем.